Глава восьмая. Именно после этого разрыва все пошло как-то не по-прежнему между Приваловым и Антонидой Иванной, начиная с самого места действия, которое сузилось наполовину. Гостиная Хины была теперь закрыта, в клубе показываться было не совсем удобно, чтобы не вызвать озлобленную Хину на какую-нибудь отчаянную выходку, Однако а н т о н и д а Ивановна раза два ездила туда, точно затем только, чтобы п о д р а з н и т ь Хину. Половодова теперь играла в опасную игру, и чем больше представлялась опасность, тем сильнее она доставляла ей удовольствие. Это была какая-то бешеная скачка за сильными ощущениями. Для а н т о н и д ы Ивановны с д е л а л о с чем-то вроде потребности ставить Привалова из одного критического положения в другое. з а м е ч а т е л ь н о было то хладнокровие, с каким она распутывала все затруднения, какие создавала собственными руками. Если Привалов протестовал, это вызывало целую бурю упреков, колкостей и насмешек. — Ты трус! — несколько раз говорила она ему с вызывающей улыбкой, подталкивая на какую-нибудь рискованную выходку. Раза два Антониды Ивановны удерживала Привалова до самого утра. Александр Павлович кутил в магните и возвращался уже засветло, когда Привалов успевал уйти. В третий раз такой случай чуть не разразился катастрофой. а н т о н и д а Ивановна предупредила Привалова, что мужа не будет дома всю ночь, и опять задержала его. В середине ночи вдруг послышался шум подъехавшего экипажа и звонок в передней. — Это Александр! — вскрикнула а н т о н и д а Ивановна. Положение Привалова оказалось безвыходным, и з передней уже доносился разговор Половодова с Лакеем. По тону его голоса и по растягиванию слов можно было заключить, что он явился на веселе. Привалов стоял посредине комнаты, не зная, что ему делать. — Что же ты стоишь таким дураком? — шепнула Антонида Ивановна и вытолкнула его в соседнюю комнату. — Сиди здесь. Он пьян и скоро заснет. а тогда я тебя успею выпустить. Пока п о л о в о д ы в ш ё л до спальни, Антонид а Ивановна успела уничтожить все следы присутствия постороннего человека в комнате и сделала вид, что спит. Привалов очутился в самом скверном положении, какое только можно себе представить. Он попал на какое-то кресло и сидел в нем, затаив дыхание. Кровь прилила в голову, и колени дрожали от волнения. Он слышал, как Половодов нетвердой походкой вошел в спальню, поставил свечу на ночной столик и, не желая тревожить спавшей жены, осторожно начал раздеваться. — Ты не спишь? — осторожно проговорил Половодов, когда жена открыла глаза. — Нет, не сплю, как видишь, — сухо отвечал Антонид Ивановна. — А я, Тонечка, сейчас от Лиховского. — Оно и видно, что от Лиховского. е й б о г Тонечка, не лгу. Я тебя не заставляю божиться. К чему? Ну, вот и уж рассердилась. А я тебя люблю. Верю. Вероятно, сейчас только из магнита? На минуточку действительно заезжал. На одну минуточку, Тонечка. Даже не снимал шубы. Наступила пауза. Половодов щелкнул пальцами и покрутил самодовольной улыбкой своей головой. «А ты у меня умница, Тонечка!» «Мерси». «Нет, серьезно, умница!» «Знаешь новость?» ь н у да это все равно!» «Дело-то, пожалуй, не в этом!» «А в чем?» «Ты сослужила нам золотую службу, Тонечка!» «Какую службу?» Половодов несколько времени улыбался, а потом заговорил в полголоса. «Помнишь, я тебя просил устроить так, чтобы Привалову у нас не было скучно?» «Ну, теперь знаешь, какие слухи по городу ходят? Сегодня мне один дурак довольно прозрачно намекнул. Ей-богу!» Понимаешь, подозревают с е б я в близких отношениях к этому дураку Привалову. Уж я хохотал-хохотал, когда остался один. Ведь т о т голубчик получается целая пьеса. Право, мне надоело слушать твои глупости. Нет, не глупости. Нет, какого дурака Привалов-то разыграл, а? Ведь он сильно приударил за тобой, я знаю, не претендую. А как сия история совершилась? Ты помнишь своего-то дядюшку Аскара Филиппыча? Ну, я от него сегодня телеграмму получил. Оставь, пожалуйста. Право мне неинтересно слушать про ваши дела. У меня голова болит. Нет, ты слушай! Если бы Привалов уехал нынче в Петербург, все бы дело наше вышло швах. И мне, и Лиховскому, и дядюшке шах, и мат был бы. Помнишь, я тебя просил в последний раз, во что бы то ни стало, отговорить п р и в а л о в от такой поездки, даже позволить ему надеяться? Я не интересуюсь, что между вами там было, только он остался здесь, а вместо себя послал Никола, ну и просолил все дело. Ничего не понимаю. Да ты сам не знаешь, что болтаешь с п ь я н о Нет, знай, голубчик, ведь ты умница. Николя еще может нам пакостить. Ну, тогда другую механику подведем. На выдумки природа т а р о в а т а